Глава 7. Божество мерзости. 2156 год. Весна. Солнце лучило сквозь веки, но лучило без боли, приятно. Юлиан безмятежно приоткрыл глаза. Комната, в которой он лежал, была наполнена светом. Южный ветер залетал в окошко играл с черными прядями мужчины, шептал теплом и тут же весело вносился обратно. Ему показалось, что он очнулся от невероятно долгого сна. Его руки, ноги и голова были легки, будто невесомы. Медленно сев на ложе, он коснулся лба и рассмотрел свою белую ночную рубаху, затем поднялся и пошел к окну. Там он невольно прищурился, небо было ярко-голубым. По раскинувшемуся под ним саду, между апельсиновыми деревьями, ходили работающие невольники, в ветвях голосили певчие славки. И их нежная трель, напоминающая флейту, заставила пробудившегося улыбнуться. Он стоял, любовался этим буйным цветением, нежным солнцем, слушал шелест одетых в зелень деревьев, вдыхал запахи девственно белых цветов апельсина и улыбался. Как улыбался только в свои двадцать лет, открыто и добродушно. В его только что очнувшейся душе расцветало счастье умиротворения. Тут позади шелохнулась какая-то тень. Курчавый раб, проспавший пробуждение своего хозяина, поднялся с кушетки и испуганно шепнул: "Почтенный Ралмонтон". Юлиан резко замер, опершись ладонями на подоконник. Что-то знакомое шевельнулось в его памяти, что-то темное. Ему доводилось бывать здесь. Он уже видел этот сад, знает этот особняк. И тут в нем поднялся темный прилив воспоминаний, гнетущих, мрачных. Он захлестнул всё его нутро, заставил судорожно вздрогнуть, будто еле он захлебывался. Пальцами он зло вцепился в подоконник. Сад перестал его радовать, пение птиц потеряло очарование. Улыбка спорхнула с его лица, а само лицо исказилось. Взор потяжелел и растерял невинность. Он почувствовал, что за спиной у него не только курчавый раб из Зунгруна, но и охранник Еще несколько находятся в коридоре, стерегут вход в покои старейшины, а то и самого старейшину почтенный Ралмантон. Снова робко повторил раб: "Да, Аго?" спросил слишком ровным голосом Юлиан. «Ваш отец сейчас во дворце, говорят, важный совет. Он надо отправить посыльного, чтобы вы очнулись ото сна". Юлиан оглянулся на невольника Аго, который дрожал перед ним как перед будущим хозяином. Затем уже на Раумовского охотника со столь знакомым рыбьим взором выходит Илла жив? После всего произошедшего Да к тому же никто не поведал о том, что его нареченный сын не сын. Вас одеть, чтобы вы после долгой болезни, ну, увиделись с отцом", спросил раб. "Да, принеси мне наряд из моих будничных, не слишком ярких", произнес холодно Юлиан. Хорошо, почтенный. И прикажи подготовить лошадь. Ну зачем, хозяин? Он же на совете. Он сам прибудет сюда. Тебе что приказали? Добь я дожидался возвращения своего отца из дворца, коль мое пробуждение произошло в его отсутствии, и встретился с ним. Ага кивнул, Покосившись настоящий в рядом наемника, Юлиан сказал: понимая, что все сказанное будет тут же передано советнику трудами равовских охранников". Тогда я сам отправлюсь навстречу встречу достопочтенному Ролмантону. Пусть меня сопровождают больше десяти всадников, одетых в лучшие свои наряды, а впереди едущий глашатый везет серебряный знак советника. Я желаю встретить его с почетом и обсудить важные вопросы, не терпящие отлагательства. Делай, что велено, аго!» Рабу не было сказано ни слова о том, что молодой Ролмантон может поехать навстречу, но также ни слова про то, что не может. Что делать, Агу не знал. Зачем такая пышная свита, тоже не понимал. Требование было хоть и необычным, но приказу хозяина не противоречило. И все таки юный раб засомневался, но столкнувшись с сердитым взглядом, привычно испугался, что его накажут, поэтому тут же стремглав побежал к маярдому. Еще чуть позже, получив разрешение уже от него, он кинулся за вещами. Раумовский охранник продолжал стоять позади и чуть сбоку. Немой, расслабленный, но рука его как бы не взначай легла на ножны, приласкала их кожаную оплётка. Явлен чувствовал его человеческий запах. В нем медленно пробуждался голод, который вскоре обещал охватить его нутро и свести с ума. Смерть стражника буквально краем глаза, он сглотнул слюну, почувствовал отвратительное сжение в горле, а затем также бегло осмотрелся, не лежат ли здесь затаенные подслушивающие камни. В спальне, выходящей окнами на сад, торопливо вбежал с костюмом в руках Аго. Передав его, он тут же услужливо приволок оправленное в золото зеркало, опер его на две ножки и придержал, высовываясь сбоку. Иулен рассматривал себя в зеркало, накручивая шаперон. На него из отражения глядело решительное бледное лицо с длинным носом. Все так же белел на переносице шрам, все такие же синие глаза. То напоминающий голубезное небо, то штормовое море, в зависимости от настроения. Однако взор этих глаз уже давно стал казаться его хозяину чужим, будто открывающим правду о его истинном возрасте и стареющей душе. Его вороные волосы до сих пор касаются плеч, укрывая их. Лицо было гладким с отпечатком бритвы, его брили во сне. И все равно что-то неуловимо поменялось. Он не понимал истоков своей тревоги, хотя она витала повсюду. Уже отходя от зеркала, он вдруг осознал, что поменялся не он сам, а стоящий сбоку Агу. Мальчик сильно вытянулся. Тот смутился от пристального тяжелого взгляда, а потом покорно опустил голову. Агу, сколько времени прошло с пожара во дворце? Чуть больше года, почтенный. Года? изумился Юлиан. Выходит, он так долго спал? Но что за сон это был, черный и пустой. Одевшись, он медленно стал спускаться по мраморной лестнице. Во дворе уже бил копытом оседланный скакун с красивым изгибом шеи. За Юлиным тенью последовали тоже забравшись верхом больше десятка вампиров, чтобы сопроводить до советника. Впереди ехал слуга с рожком из серебра, который при необходимости мог разогнать толпу от имени советника. Присталь всех смотрел на пробудившегося и к нему охранник. Снова этот рыбий взор. Илла явно уже все знает, понимал Юлиан. Покинув особняк, он двинулся по тихой улочке, вдоль которой торжественно стояли стеной платаны. Дворец возвышался над господским районом, давил своей слепящей березной. Знамена на шпилях трех его монументальных башен трепались весенним ветром. и Юлиан не обнаружил никаких следов былого пожара. Добравшись до развилки, он замер. Он пригладил гриву своего скакуна, затем оглянулся на сопровождавшую его свиту, и вместо того, чтобы повернуть налево, где ползущий вверх дорога привела бы его к главной аллее праотцов, а там и ко дворцу, он вдруг направился направо, к выходу из Золотого города. Свита двинулась за ним. Глашатай в смятении развернулся и обогнал его, уронив руку на свой изящный рожок, сделанный в виде древесного корня. Тут же сбоку подъехал рамовский охранник. Вернитесь назад приказал он. Юлия промолчал и поддал лошадь пятками. Конь перешел на легкую рысь и заторопился мимо богатых таверн, пёстрых магазинчиков, купален и борделей, миновав небольшую площадь, где на ее окраине под старым платаном стоял поэт, донося до всех свои стихи. Он двинулся дальше. Непонимающая свита продолжала следовать за ним, как хвост за собакой. Охранник снова поравнялся с ним. Его рука потянулась кздечке с кокуна, чтобы задержать, но однако Юлиан ударил его по запястью. Завязалась недолгая борьба, пока раумовский головорец с глухим криком не был вышвырнут из седла. Остальные вампиры сопровождения не поняли, что произошло, но повинуясь нынешней ситуации, просто последовали дальше стадом. Наконец впереди показались металлические ворота в виде огромного дерева. Юлиан поумерил пыл коня, чувствуя, как забилось от волнения сердца. На воротах он увидел все тех же стражников, которые распахивали перед ним калитку годом ранее. Увидев его, они склонили голову, узнали. Перед вами почтенный Юлиан Рэлмантон, сын достопочтенного советника Илраум Рэлмантона. оповестил глухошатый, находя успокоение в этой заученной фразе. Да светит солнце ваш путь, улыбнулся жестко Юлиан. И ваш путь пусть будет светел, почтенный. Отозвались стражники, которые немало удивились, узрев перед собой бывшего мертвеца. Они тут же начали привычно открывать калитку. "Стойте, стойте!" Из-за угла показался запыхавшийся равовский охранник, очертания которого подергивались. "Именем достопочтенного консула Монтона!" крикнул он вновь. "Не смейте открывать ворота, не пускайте его!" "Тебе, раб смердящий!" никто слова не давал!» Как можно громче отозвался Юлен. По моёму праву следовать куда захочу и когда захочу. Я сын и наследник достопочтенного Ролмантона, который после продолжительной болезни отправился в город как свободный горожанин. И твое слово няньки-сиделки здесь силы не имеет. Это точно Юлиан Ролмантон, зашептались стражники. Все они видели его сопровождение, помнили заявление, Глашатая, явно указывающий на то, что это не подменённый мимиком аристократ. Вся свита недоуменно закивала, не понимая, что происходит. Сам Юлиан меж тем напряженно оглядывался, стараясь не выказывать страха. Лицо у него стало каменным, надменным. У него в распоряжении очень мало времени до того, как его мерзкую выходку распознают. Однако ему уже открыли путь дальше, и он чувствуя, как исчез последний барьер, направил скакуна в проем. За ним последовали и непонятливые охранники вместе с глашатаем. Уже за стеной вампир пришпорил к окуна, и тот понесся по вымощенным улицам Легиара, под окрики городской стражи о том, что верхом передвигаться запрещено. Оторвавшись от непонятного сопровождения, Юлиан миновал окружным путем рынок, чтобы не увязнуть там. Проехал несколько площадей ремесленного района, а также торговые улицы. Он скакал, продираясь сквозь толпу, крича и бронясь, и чувствовал, как его охватывает ненависть. Как в руки возвращается былая мощь, как слабость сменяется кипучей злостью, а голод нарастающий ежеминутно придает ему сил. Его убили год назад, лишив головы. Его изуродованный труп достался Илле. Кто же, как не советник, был способен это сделать? Как он сразу не догадался, что во дворце помимо охранника Тамара, могли быть и другие прислужники Раума, с которыми тот не пересекался? Но как они подобрались к нему? или он был так плох, что не услышал их шагов. Ему казалось, что все произошло буквально вчера, но он понял, что сон его был не сном, а долгой смертью, безысходной пустотой, и длилась эта пустота не и не два, больше года, а между побоищем во дворце и сегодняшним прекрасным весенним днем пропасть. Но почему он еще жив? Получается, Илла не смог перелить бессмертие свое чахлое тело. Неужели местные демонологи оказались слишком плохо сведущей в Хор-Афи? Мариэль Далилеадан рассказывала, что передача дара его хозяинам не так сложна, ибо он может взывать к своей крови, чувствовать поэтому бессмертие и переходит при обращениях самого старейшины, охотнее, чем при обращениях извне. Однако предупреждала она, это вовсе не значит, что дар нельзя передать вопреки. Его вполне можно вырвать с корнем заставив перетечь в следующий сосуд. Во время кровавой войны не было такого случая, чтобы рано или поздно, но дар не переходил в новое тело, покинув прежнего хозяина, который всячески препятствовал этой передаче. Злые мысли метались в Юлии, они пока конь нес его по тракту, ведущему в пустынные земли. О нет, он ехал не на север, а на юго-запад. Теперь он знал, куда ему следует отправиться. И то была дорога трудная, опасная пролегающие между южными провинциями. Но ему нужны были ответы на все вопросы, поэтому он решительно скакал по пыльной дороге, чтобы их найти. Спустя два дня Юлиан добрался до большого поселения на полях Благодати. К этому моменту он уже успел выменить украденного породистого скакуна на золото, а также заглушить жажду. Спрыгнув с измотанной лошади, он снял в с на тушку, зная, что ненадолго потерялся от преследователей, когда свернул с тракта. Знал он о том, что за ним сейчас начнут погоню силы совершенно иные, которым не нужно мчаться за беглецом, чтобы отыскать его. К вечеру он спустился вниз, в зал. Это было дешевое заведение. Здесь царили гам, рыганье и зловоние, и Юлиан присел на табурет в самый дальний угол. Аккурат за бочкой с вином, чтобы не привлекать внимания. Пока за окном посреди оливковых деревьев пели цикады, внутри народ живо обсуждал происходящие вокруг вещи, войну трех королей. Скрытный гость едва слушал, сколько всего он пропустил за год своего мертвого сна. Королевство Нормастри наконец подняло голову и начало возвращать назад все свои утерянные земли. Во многом благодаря элегийским войскам оно смогло отбить большую часть рабского простора. После этого, когда был обеспечен спокойный тыл, объединенные силы Элейгии и нормастри пошли на город, с которого и началась братоубийственная война на Нор-Куртул. Его захват назвали величайшей за полвека победой, потому что это означало прохождение половины пути до взятия уже самой столицы змеиного королевства. Следующей целью был сам Норалтел. О, Норалтел, город золота, меди и зелени. Сколько жадных взоров устремилось к твоим украшенным израстами особнякам, твоим порочным богатствам, храмам и мудрым библиотекам. Все твои непоколебимые враги готовы положить свои жизни на алтарь войны, только бы подступить со знаменем победы к твоему пышному дворцу, упрятанному за красными стенами. Сколько крови было уже пролито ради того, а сколько еще прольется у Норалтела, прозванного среди народа змеиным градом. А ведь скоро родится владыка владык. Юная принцесса Бадва уже носила под сердцем дитя. Все замерли в благоговейном ожидании мальчика, который возмужав, станет владыкой горизонтов. Он сядет на трон трёх столпов, на трон, который ему сейчас добывают его отцы, проливая реками кровь и будет править почти всем югом. И об этом судачили за каждым столом, у каждой конюшни, на каждом перепутье, обмениваясь новостями. Причем обсуждали это и богачи, и нищие крестьяне, водушевление и гордость за величие своего королевского рода поселилась в каждой верующей душе. А ведь я был вне этого мира всего лишь год, думал беглец Отвлекло его от мыслей то, что он вдруг уловил чей-то пристальный взор. Юлиан сидел в маленьком закутке, укрывшись около бочки с вином, и никому не был интересен в своем самом обычном дорожном костюме с капюшоном. Однако умостившийся подле окна мужчина продолжал украдкой рассматривать его. На его голове устроилась соломенная шляпа, такая, что обычно надевают в поле. Скорее всего, это был свободный крестьянин, возделывающий арендованную землю. Заметив, что его взгляд распознали, мужчина сразу же поднялся и направился прочь из харчевни. Юлиан пошел следом, и тут же он обнаружил, что мужчина никуда и не уходил, а лишь спрятался за ящиками с овощами, откуда и зыркал. Снова увидев направленный на него взгляд крестьянин неуклюже попятился, нырнул за угол харчевни в попытках исчезнуть, но Юлиан не собирался отпускать его. Оба они миновали грязный от недавнего дождя задний двор. Пересекли невысокие ограды, такие, чтоб коза перепрыгнет, и растворились во тьме оливковых рощ. Мужчина пытался уйти быстрым шагом, а его уверенно нагоняли. Наконец, Юлиан схватил его за плечо. Крестьянин обернулся и промявлил: "Что вам, почтенный? На кой я, а? Зачем ты следил за мной?" "Нет, нет, на кой вы мне? Отпустите несчастного бедняка!" Он законечил, затряс от страха, будто боясь быть обворованным или избитым. Однако Юлияна это не обманула. Он внимательно разглядывал простолюдина. Его сутулость, его просторную одежду, под которой торчало распухшее брюхо. Затем услышал тяжелое дыхание, которое выдавало болезненность. "Я знаю", сказал он. "Илла приказал тебе найти меня". Крестьянин промолчал, лишь перестал ныть до да конючить. Ты ведёшь его ещё по моему следу. и Я не смогу укрыться, потому что на каждой тропе меня будешь поджидать ты. Куда бы я ни побежал, ты найдешь меня. Так знай, я не бегу, а иду целенаправленно к тебе. Зачем? просил мужчина, и ряче устал внятней. Зачем тебе это потребовалось, дитя Гаара? Зачем ищешь того, кто тебя преследует? Я хочу поговорить. Нам не о чем разговаривать. Открой мне путь к своему храму, чтобы я пришел туда, отдавшись под твою власть, сказал Юлиан с нажимом. Зачем мне впускать тебя? Я могу дать тебе то, что ты давно ищешь. Если наша беседа тебя не устроит, тогда верни меня закованного в кандалах этому изменнику, тому, кто клялся тебе в пожизненном служении, а сам лишь воспользовался тобой, не дав ничего, кроме своей крови и тела. Разве не поставил Илла под угрозу твой святой храм, когда явился во дворец с мулом, набитым мешками с твоим древним золотом? Разве потом не хлынули в твои земли волной золотожёрцы, которые желали раскрыть секрет богатства Иллы и присвоить его? Крестьянин помолчал, раздумывая, затем шепнул: "Скачи к мраморным рудникам подле желтых хребтов. А дальше? Дальше я направлю тебя." Умолкнув, он развернулся и с тяжелым дыханием, неся в себе сотропезника, чтоб пожирал его изнутри, побрел обратно. Юлиан завернулся в таверну, где с восходом солнца вскочил на коня и помчался дальше, растворившись в бесконечных полях благодати. Он знал, что теперь его никто не будет преследовать, а те, кто уже шел по его следу, будут временно сбиты с него раум, но лишь временно. Заключай союзы и бей в спину, чтобы выжить. Думал Юлиан, вспоминая разговоры с советником. Что ж, достопочтенный, вы не оставляете мне выбора. Но если выяснится, что меня убили не раумовские головорезы, то в таком случае меня так быстро мог убить лишь Горонда Данталь. Насколько оправданы мои обвинения в его сторону, я пойму лишь когда достигну затерянного храма Раум. Там все и решится. В убитого им наемника Юлиан примерно знал, где должен находиться храм Раум. Где-то посреди срединных желтых хребтов, названных таковыми за свой светло желтый цвет известняка. Именно там три королевства сливались своими границами: песчаный Нормастри, глиняный Норегус и гагатовая Элеги. Но вместе с тем эти горы были малообитаемы из-за скверных условий для жизни. Поэтому все тракты вились вокруг них, а не сквозь. Однако Латхуса тогда еще в шестнадцатилетнего юношу увозили из храма в безлунную ночь в покрытый полотнищами полозке. Под полотнищами он и пролежал несколько дней, опьянённый отварами, которые погрузили его в глубокий сон. Поэтому какое конкретно поселение укрывает обиталище, Юлиан не знал. Весь его путь теперь напоминал продвижение вслепую. Когда он отдавался на волю судьбы, рискуя своей жизнью, ему приходилось ехать туда, куда его направляли. Две недели он пробыл в дороге. Из них одну неделю он пропутешествовал в компании паломников, чтобы обезопасить себя от разбойников. Путь их тянулся по песчаным дорогам, сквозь полевые бури, а спали они или в домах благодушных хозяев, или в редких гостеприимных обителях или под листьями фигового дерева, если ночь заставала их посреди безлюдных земель. Война уносит много жизней, шептал сидя у костра один из паломников, молодой безусый мужчина в хламиде. Мой брат передал мне письмо через гостеприимный дом Багрида. Писал, что сапфировое озеро у Нур-Куртула перестало быть Сапфировым и побогровело от раздутых до безобразия тел местных, что плавали в нем, утонув. А почему местные бежали к озеру, а в Нинор-Куртул их заколдовали? спрашивал второй паломник. Нет, их напугали гримы. После неудачной ночной вылазки защитники отошли к городу, но у озера столкнулись с этими демонами, которые напитались прошлыми смертями и выросли до невообразимых размеров. По словам моего брата, люди так перепугались огромных гримов, которые с собой затмили небо со звездами, что сочли это за проклятие про отцов и бежали куда глаза глядят, потерявшись в родных для них окрестностях. Многие ранеными кинулись в плащ через озеро, где и утопли. После этого они пали духом, а на следующий день Нуркуртуг был взят практически без сопротивления. А почему Змеиный король не явился к ним на выручку со своим войском? говорят, подавлял бунты в западных провинциях. Там уже не верят в него, как в новое воплощение про цашине, поэтому ранее покоренные города и восстают против его лживой власти, уверенно оточил безусый, будто видел всё это воочию. Непонятные дела происходят. А что же непонятного? Безусый паломник пригубил кисло вина на горе костра. Это настигает змеиного короля Кара. Все эти постыдные смерти отвод озера не иначе как проявление божественного негодования. Подумайте сами. Разве не посягнул их нынешний лже владыка на истинно священный королевский род, перебив его и обвев трон своим скользким хвостом? Запомните, это он произнес уже глубоким, воодушевленным голосом, ничего не происходит в этом мире просто так. Змеиный король расплачивается за свои прегрешения перед праотцами. Все начинается с восстания и потери сапфирового града, но поверьте, закончится тем, что он лишится в конце концов и трона, и жизни, и рода. Мне на днях приснился пророческий сон, в котором на виселицах в самом Норальтеле колыхались облаченные в шелка змеиные отродья. Все паломники вокруг смиттенно закивали головами. Они начали молиться, проникаясь этими идеями, чтобы разнести их дальше по всему южному свету. Юлиан тогда сидел у костра, нахохлившись под плащом. От огня по его лицу скакали тени, и своим спутникам он казался не от мира сего, странным, отрешенным, с каким-то то ли лихорадочным, то ли потухшим взором, ибо у него эти настроения сменялись в течение дня по несколько раз. Он слушал и собирал слухи, гадал, что стало с Абисибу Науром, о котором ходит молва, будто бы он сошел с ума. Что произошло тогда во дворце, что помешало архимагу перерезать всю королевскую семью, как это некогда совершил змеиный король? Будет ли захвачен Норалтел, что положит конец войне? А потом его мысли сменялись, и вот он уже думал, как встретиться с Раум. закончится ли там его жизненный путь. Или он наконец-то все узнает? Юлиюна казалось, что он борется с ветром. Обдумывая слово и снова все, что с ним произошло, он терялся в догадках, что свалилось на него. Причем догадки эти были безумны и невозможны, и он сам понимал, что так быть не может. Однако как объяснить эту пристранную череду достоверно, он не знал. С каждым днем, как пески становились все выше, а говор сменялся то на игусовский, то на мострийский. Он все сильнее погружался в это зыбкое чувство подавленности. Даже душу излить было некому. За пределами полей благодати, там, где вырастали барханы, полноводные реки сменялись глубочайшими колодцами, откуда приходилось поднимать воду ведрами. Так что вереятель не являлась к нему по ночам. А когда он все таки добирался до какого-нибудь тоненького ручейка, прячась от спутников за финиковыми деревьями, то и там он находил лишь укоряющую поддержку. Демоница глядела на него обвиняющим взором. Он пытался объяснить, что иного пути нет, но она только качала головой, а горесть в ее глазах будто бы становилась глубже. Единожды она пробовала вновь утянуть его на север, кнув туда пальчиком, но он отказал. С тех пор она больше ничего не предлагала, только стала еще печальней. И вот однажды перед ним выросли желто песчаные горы. Настал момент расставаться со спутниками, которые следовали иным путем. Сначала до захваченного Нур-Куртула, чтобы поклониться там священному озеру, а затем и до западных берегов континента, где люди верили больше в мудрость вороней матери Афеи. Тогда к явлению подошел один из паломников, тот самый, безусый молодой. Все эти дни он был рядом, как прочие. Все дни он беседовал, обсуждал новости и слухи, пил разбавленное хлебное вино и веселился, молился, и ничего странного за ним никто бы не заметил при всем желании, разве что чересчур неистово он уверял всех, что змеиному королю грозит ужасная смерть за его прегрешение, а победа обязательно станет за Элейгией и Нормастри. Однако сейчас он вдруг дёрнул Юлиана за край его хломиды и притянул к себе, шепнув на ухо: "Иди в Гипарею, это на северном краю Желтого хребта. Что делать там?" Следуя людским советам!» и безусый паломник, поправив свою раскидистую шляпу, украшенную бряцающими железными символами из мест поклонения, вскочил на своего ослика и поспешил за другими. Йолио оставалось лишь наблюдать, как небольшая группка из набожных людей и вампиров, укутанных в хломиды, пропала за горизонтом, как мираж. Он остался один посреди выжженной солнцем дороги которая разрезала пустынные земли и тянулась из бесконечности в бесконечность, с той лишь разницей, что где-то вдалеке на юго-западе виднелись утопленные в полевой взвеси острия гор. Спустя неделю он с трудом отыскал Гепарею, это крохотное поселение у подошв солнечно желтых хребтов. Остановился он в лачуге крестьянина и разместили его в жалком углу запустело это было местечко, полное песка, смешанного с грязью. Да и люди тут молчаливые и не очень приветливые. Когда хозяин дома поднес ему из колодца бадью для омовения рук и ног, ни одного услужливого слова Юлиан от него не услышал. И позже с ним никто не говорил, хотя и сам он со стороны казался одержимым, с которым опасно заводить беседы. Так и сидел Юлиан вечером в этой тесной лачуге, В углу на соломе, оббитый плащом, иглядел из-под лобья на хозяина, хозяин на него. "Куда путь держишь?" наконец заговорил крестьянин. "Путь как раз и ищу. Тяжелое это дело искать в такой глуши. Ха, давненько мы здесь не видели ни одного паломника. Только порой торговцы заглядывают, чтобы вьючную животину напоить. Тебя что-то привело сюда? Чего молчишь?" Ох, не разговорчивый же ты, вампир. Жизнь такая. отозвался холодный Юлиан, понимая, что с ним играют. Каждый из нас свои тайны доимеет. Да Только собака всем вылаивает свою жизнь. Разумное существо должно секреты беречь. я вижу, ваше поселение тоже ревниво оберегает свои тайны. Не без этого. Дай мне какой-нибудь мудрый совет, человек. Куда мне идти дальше? Где пролегает тропа, которая приведет меня в нужное мне место? Криво улыбнувшись, как не подобает безропотному созданию, которое волочит жалкое существование, крестьянин пригладил свою просторную рубаху, под которой торчало брюхо, затем ответил: Хочешь совет? По полуночи приходи к колодцам. Туда прибудут напоить животину проезжающие мимо мастрийские торговцы. Говорят, путь их лежит не близко. Полезай к ним в арбу, укладывайся меж мешков, но так, чтобы не заприметили любопытствующие. И может куда-нибудь да прибудешь, если только не побоишься встречи. Юлиан кивнув. посреди ночи, когда месяц скользнул в небо, чтобы выхватить в своем бледном свете очертания подъезжающих грохочущих повозок, Юлиан вышел из лачуги. Снаружи он увидел, как пыхтящие рабы принялись заботиться о лошадях и быках, высвобождая их ненадолго из упряжи. Все происходящее напоминало обычный привал посреди выжженных жарой пустынь, но Юлиан понимал, а Бостон не совсем обычный, и путь его необычен. Выждав удачный момент, он скользнул под плотный тяжелый линяник, укрывающий одну арбу. Болагана была огромной и лег между мешков. Чуть погодя, на облучок вскочил возничий. Арбы, груженные зерном, вялеными верблюжатиной, солониной, бабами, сушеным инжиром и финиками, двинулись дальше, пока не растворились во тьме. Они направились по неширокой старой тропе куда-то вглубь горных цепей. В течение нескольких дней Юлиону пришлось наблюдать картину запустелой горной местности, где хозяином был лишь унылый воющий ветер. Всю дорогу, ровно пять дней он лежал в едва колышущейся повозке, свернувшись калачиком между мешков с пшеницей. Солнце просачивалось сквозь полотнище, мягко падало на северянина, подсвечивая его лицо, так что он ехал, сильно не жалуясь на неудобства, разве что от лежания затекли руки и ноги. Однако вскоре начался крутой подъем в горы. Повозку нещадно подкидывала, а порой на нее кидался столь освирепевший по сравнению с низинным ветер, трясся, что Юлину казалось, будто едут они вдоль резкого обрыва. Один лишь миг и арба вместе с ним полетит вниз. Мычали впряженные быки, и до слуха беглеца доносился тяжелый ход их копыт и такое же тяжелое дыхание, которое прерывалось свистом кнута. Один раз за весь путь полок повозки откинули. То была холодная ночь, и на Юлинов взглянул одетый в длинную рубаху мастрийец, которого сзади подсвечивал костер. Они расположились в каком-то гроте, где нашли приют от проливня, что хлестал снаружи сплошной стеной. Здесь же хватило места и для обоза. Больше 40 человек сидели или лежали вдоль стен, тесно прижимаясь друг к другу во сне, как овцы в овчарне, дабы согреться. Обычные люди никогда не проявляют такой сплоченности. Но Юлиан понимал, что весь этот караван с пложцотропезники, которые поставляют продовольствие в затаенный храм в горах. Один из подал знак идти за ним. Вампир перепрыгнул сзади через борт и двинулся следом. Его привели к другой арбе, откуда несколько человек в молчании достали тяжелые кандалы. Юлиан нахмурился, но делать нечего и протянул руки. «Еще несколько дней, сказал глухим голосом один. И прибудем на место, продолжил другой. Кандалы легли вокруг рук и ног. Юлина приподняли и помогли ему добраться до повозки, где он и пролежал все время, слушая шум дождя. Больше слушать было нечего. Все сорок человек молчали. За всю ночь и больше не было сказано ни слова, да и поутру собирались в такой же тишине, которая начинала угнетать. На арбы с провиантом накинули полотнище, и все тронулись в последний путь по горам. Юлиана увозили все дальше и дальше, куда обычному смертному ступать уже не позволялось. А он гадал, сможет ли он вернуться из этих далей, Протяжным мычанием быки остановились, и все повозки стали стягиваться в одно место, от чего образовалась недолгая суета. На арбу, в которой прятался Юлиан, лег свет от фонарей, а колеса, перестав греметь по плохой дороге, зашумели уже по ровному каменному полу. От отовсюду послышался многоголосый гул, от которого беглец за неделю путешествия успел отвыкнуть. Полотнище сдернули, и на него уставились десятки пар глаз собирающийся взвалить на себя привоз прислужник вскрикнул, обнаружив между мешков лежащего и закованного в цепи чужака. "Это гость", объяснил караванщик. "Здесь?" переспросил жрец, носящий двухцветную робу, а также бронзовые браслеты. "Нас не предупреждали, Махадан", настороженно заметил второй жрец. «Что же нам делать с этим неожиданным гостем? Куда его?" Он посмотрел на кандалы. «Священный зал, сказал караванщик. На этом всем оставалось только покорно склонить голову, и речами краснолицевого мужчины управляло божество, воцарившееся в этой обители молитв. Но когда присутствующие помогли достать прибывшего из арбы, то один из жрецов все таки обронил шепотом стоящим рядом прислужникам, которые открыто таращились на чужака: "Где жрец Акиф?" Скажите ему, срочно скажите о прибытии гостя, позванного самой Махадан. А он как раз в священном зале, отвечали прислужники. Остался после вечерней молитвы. Юлиан встал на ноги и осмотрел освещённый светильниками пещерный зал, грубые стены которого были изрезаны уже подстёртыми божественными символами. Само время сгладило работу камнетёсов, поэтому тяжело было распознать, относились ли эти символы к раум Или к еще иранзийской эпохе, когда в этих горах жили краснолицые дикари. В конце зала заловенился коридорный проход, ведущий глубоко под землю, в сердце горы. Из горы тянулся теплый воздух, принесший с собой запахи людей, еды и вместе с тем запах иссыхающей старости, который всегда имеется там, где живут старики. Юлияна то ли повели, то ли потащили по анфиладе песчано-жёлтых залов составляющих целый подземный город Чувствуя на себе тяжесть взглядов, он рассматривал то немногое, что было вокруг, смутно узнавая это из памяти убитого им Латхуса. Он миновал череду храмовых помещений, украшенных вырезанными из дерева, а также глины статуэтками раум. Статуэтки были в виде грузной фигуры. Не имелось у них ни налившихся женских грудей, ни обозначений мужчины. Эти странные обезличенные символы полные противоестественности, а от того грязной противоестественности пугали многих египтян. Поэтому это божество Раум считалось таким же гадким, хотя и почитаемым за темные знания. Однако в этом подземном храме было светло из-за фонарей, сухо и пахло летучими благовониями. Здесь не было ни грязи, ни крови, ибо о великой Раум заботились. Ей или ему поклонялись. Правильнее было бы называть этого демона оно, но человеческий мир устроен так, что все в нем делится на две половины женскую и мужскую. А оттого, несмотря на обезличенность, где-то это божество связывали с женским именем, а где-то с мужским. Сам же Ралмантон всегда говорил о Раум как о женщине. Юлиан спускался все глубже, пещера становилась ниже, уже И высокому северянину приходилось наклоняться, дабы не удариться головой. Мимо него в этом бесконечном лабиринте коридоров протиснулись смуглолицые дети в туниках, глаза у них были пусты. Юлиан поневоле задумался о том, как их тела еще с малого возраста становятся домом и пищей для червя. Еще дальше его тонкий слух выловил младенческие крики, доносящиеся эхом из залов. Днева рождённых бою или растили и готовили к тому, что они будут служить раум душой или телом. Наконец туннель расширился, оброс самыми дорогими южными коврами, устилающими и полы и стены. Закончился он служащим дверью красно-золотым ковром с бахромой. Ковёр отодвинули в сторону, и прислужники тут же опустили глаза, не смея поднять их на свое божество. Они буквально затолкали напряжённого Юлия в огромнейшую пещеру, храм под землёй, выдолбленную из известняка, а сами тут же испуганно исчезли, дабы разнести вести о нежданном чужаке. Он видел Раум в воспоминаниях Латхуса, но боги, как же отличаются эти мутные картины памяти от того, что предстало перед ним? Она шевелилась по всему залу своими сотнями отростков, ответвляющихся от длинного огромного тела, желтого от старости. Кои какие отростки уже лежали безжизненными, повиснув как бремя, лишь увеличивающие вес. Другие же отвратно колыхались при малейшем движении. Если она была божеством, то ее стоило описать как божество богомерское, воплощавшее в себе все самое отвратительное, что только способен вообразить себе человек. Огромно безобразная, она возлежала возле пористых стен, занимая место почти до потолка пещеры. Мрачные тени от двух светильников ползли по ней, а сама она сливалась со стенами желто красной пещеры. Не шевелись она, можно было бы счесть, что это часть храма. Так, возможно и было, потому что не присутствуя Раум здесь, то этот храм оставлен юранзиями. Когда те бежали после кровопролитной войны на юг, так бы и остался заброшенным. Но сейчас она была его омерзительным сердцем, укрывшимся в глубинах лабиринта, дабы смертные не нарушали ее покой. Под вот для этого отвратительного божества, внушившего Юлиюну одним своим видом и презрением и ужас, находились одетые в льняные робы люди. Их было под два десятка. Все они были разного возраста. Здесь сидели дети, и старики, и женщины и мужчины, но у всех них были одинаково сильно вспучены животы. Кто-то из них крепко спал, прислонившись к вздымающемуся округлому телу, кто-то гладил шевелящиеся отростки, но делал это столь бесчувственно, что Юлиан понял: раум ласкает себя человеческими руками, не имея своих собственных. Среди этих пораженных сатропезниками людей Спиной ко входу сидел на коленях верховный жрец, тот самый Акиф. Около него покоился кинжал, инкрустированный яхонтами, а чуть поодаль фонарь, а сам он держал в своих руках еще подрагивающий и отрезанный от божества отросток, Поначалу казалось, словно он пытается его вкушать. Однако чуть погодя стало ясно, что жрец жадно припадает к его сухой коже, лобзая. Жрец целовал его, как мать целует свое больное дитя, желая ему скорейшего выздоровления и печались от свалившихся невзгод. С отростка внешней иссушённого, как пергамент, вытекала то ли гнойная жидкость, то ли слизь, то ли белая кровь, но пахло это до того мерзко, что Юлиону сделалось сильно дурно. Весь зал был пропитан этими безобразными запахами. Страшное божество, воплощавшее в себе власть слухов и подлости, уже давно несло на себе отпечаток болезненной старости, напоминая этим самого советника Рэлмантона. Мне жаль, жаль, Махадан. Время снова берет свое, требует расплату за жизнь. Со страстной горечью шептал жрец. Он был так поглощен своим действом и молитвами, что не счел нужным заметить вошедшего. Но когда звякнули кандалы, ему пришлось поневоле неволе обернуться. Юлияна увидел его морщинистое, пожухлое лицо, напоминавшее натянутый на кость пергамент, и ему показалось, что на коленях перед божеством в поклоне сидит сам Илларлмонтон. Чуть погодя, погодявсколыхнувшиеся расплывчатые воспоминания наемника подсказали, что перед ним старший брат советника. Акиф. Да и взоры обернувшегося вампира был не таким ясным, как у советника. А затуманенным слепой верой, неистово фанатичным, поднявшись верховный жрец спросил злым резким голосом: "Кто ты? Как смел войти в священный зал?" "Гость мой", ответили за чужака сразу несколько человек в рубахах, и их перекликающиеся голоса эхом прокатились под сводами. "Жрец, возьми иссушённую длань. Возьми ее! Затем обратив пепел и смешай с моей пищей, и оставь нас. Негодование Акифа сменилось нерешительным подозрением. Не смея противиться в воле своей покровительницы, он лишь обратил к незнакомцу свое лицо, изъеденное пятнами из-за долгих воздержаний от крови. Повесив на сгиб локтя фонарь, он поднялся и двинулся с отростком в двух руках к выходу величественной походкой. Всем своим почтенным видом показывая, насколько ценна для него часть божества. Не знаю, кто ты таков, но сейчас ты в сердце храма самой Махадан. Так чти ее традиции. поди ниц перед Махадан, величайший из великих, перерождающейся, старейшей, всеведущей, милостивый, как и полагается. Уже проходя мимо, гулко приказал он, словно не замечая обращенных к нему слов, Юлиан продолжал стоять хотя ноги его предательски дрожали, готовые подвести хозяина. Он чувствовал, как ежеминутно внутри него восстается, нарастает напряженный страх. Как у него хватило сил решиться на такое, безумец. Стоило верховному жрецу покинуть священный зал, как с ковров поднялись и отделились зараженные. Они медленно встали толпой перед Раум, заслонив ее, и глаза у них были пустые, безжизненные. Ты здесь? сказал один мальчик. Как и хотел, продолжила вторая, молодая красивая женщина. Так говори же, закончил третий, согбенный старик со спученным животом, который шевелился. Юлиан почувствовал, как по его спине заструился пот, но виду не показал. Взглянул на Раум прямо, не отводя глаз. Но что, если его предложение отвергнут? А если согласятся? Что же ждет его? Через что ему придется пройти? При виде того, что возлежало перед ним, уродливое создание, он почувствовал ком отвратительного страха, застрявший в горле. Но когда он вспомнил, ради чего он здесь, этот страх сменился союзом из вспыхнувшей злобы, отчаяния и желания взять судьбу в свои руки. И он сказал ясно, но негромко, чтобы его слова не разлетелись по всему лабиринту: Я благодарен тебе, Раум, что ты соизволила выслушать меня. Знаю, ты велика, и твоя длань простирается на весь южный континент. Ты ведаешь обо всем. Твои покорные слуги, служащие тебе душой и телом, способны переменить ход истории, раскачать ее маятник или же наоборот успокоить его. Твоим затаенным алтарям ходят на поклон и люди, и вампиры, и оборотни. Инаги, ты стоишь даже над королями. Тебе бы покорился весь мир. Юлиан умолк, чтобы собраться с духом. Но ты обречена умирать раз за разом. Твое тело уже начинает иссыхать, болеть, отчего запахи старости расползаются по всем коридорам, проникают в каждую келью и напоминают всем о том, что твой век близится к завершению. Ты божественно, но смертно. Все мы в конечном счете смертны. Да, поэтому череда твоих предшественниц всегда использовала верховных жрецов вампиров, дабы обрести в них плоть и впитать благословенную кровь Гаара. Однако даже благодаря вампирскому долголетию, каждая раум способна жить едва лишь один век. А когда она умирает, все низшие сотропездники либо так же гибнут, либо забывают о ней, из-за чего следующий приходится каждый раз начинать все заново. Юлен почувствовал сухость во рту от переживания. Где-то в коридорах, заколыхнувшимся красно-золотым ковром, он вдруг расслышал тихие шаги, будто кто-то подкрался ближе, подслушивая. Не помешают ли планам жрецы, когда осознают опасность его появления? А с другой стороны, разве должны его волновать их грядущие проблемы? Короткий век твое проклятие!» — произнес он твердым голосом. Благодаря памяти наемника, который долгие годы рос здесь и слышал, о чем шепчутся в этих темных кельях, я знаю, какими опасностями оборачивается каждое рождение новый раум. Разве не случилось ли так, что в 2081 году Только родившись, ты тут же едва не погибл из-за козни младшего сына Верховного жреца. Ты божественно, но вынуждена вверять свое смертное тело в распоряжение культу, а тот уже сам выбирает, кто должен стать следующим сосудом. Неужели не грозил тебе раскрытием Иллорлмонтон, когда дал священную клятву вечного служения, подставив своего старшего брата путем обвинения его в неверности, но потом сам же и покинул тебя? Сколько хлопот тебе доставили золотожёрцы, верящие, что найдут здесь пещеры полные золота, которые висела на боках мула Иллы. Даже одно подобное предательство способно обратить в труху весь твой труд, стереть всю твою многовековую память. Но я способен решить твои извечные проблемы, дать то, чего тебе всегда не хватало. И он вскинул на нее решительный взор. «О, Раум, я могу предложить тебе то, чего не предложит никто, даже самый преданный жрец. Невероятно долгую жизнь, истинную кровь Гаара. Ему обратили свой лик все зараженные, находившиеся подле своего уродливого божества. Так они и стояли, как неживые, старики, молодые, дети. Текло время, но Раум все пребывало в молчании, пока не произнесла голосами всех сразу: Кровь бессмертных, она живет сама по себе, не терпит ничего чужеродного. Я хозяин своего бессмертия, уверенно возвестил Юлиан. Носитель, всего лишь носитель, в голосе почудилась насмешка. Это изгнанное дитя избрало иной путь обеспечить себе существование. Вы обладаете едва ли большей волей, нежели мои малые детища. Лошадь не должна знать, куда и зачем она везет всадника. Она просто везет». Нет, оно не станет принимать мое дитя. Ты пришел зря, закончила она. Не зря. Я уйду отсюда раум, когда твое тело станет бессмертным, а тебе, впитавшее истинные долголетие, не придется тревожиться. Не ты первый. Четырежды мои предшественницы пытались сделать это с захваченными детьми Гаара. Нет. Создание в тебе не станет принимать мое дитя. Юлиан прищурился и сказал: "Рассуди сама. Прошлые попытки, вероятно, были насильственными. Ежели бы мой дар противился тому, что я тебе сейчас предлагаю, разве мои ноги привели бы меня сюда? Может, это всадник управляет лошадью, искренне желая нового союза". я говорю от его имени. Он напряженно умолк. Его обуял страх от собственной наглости. Зараженные тоже приумолкли, уже от удивления, сколь дерзко высказанная мысль, которые перечёркивали все аргументы. В пещерном зале повисла долгая тишина. Наконец уже сама Раум с усилием подняла тяжелую безглазую голову. Её отвратительное бело-жёлтое тело скольхнулось и волоча за собой как живые отростки, так и мертвые, напоминавшие плети, потащилась к Юлиану отстоял скованный как испугом, так и цепями. Раум медленно волочилась к нему огромная, страшная, а ее движение отдавали гулким эхом по всему лабиринту пещер. Наконец она нависла над прибывшим, а рот ее раскрылся, как у змеи. Юлиан поднял взор и в страхе разглядел желтую глотку с черными вкраплениями. Внутри её осели вли щетинистые волоски с помощью которых подносимая еда проталкивалась в брюхо. Посреди этих волосков показался кончик чего-то белого. И тут этот кончик вдруг резко выкинулся длинным языком, разветвился, похожий на рестовый рисунок, и опутал Юлиана, пополз по его шее и плечам, по спине. Тот хоть и попытался сдержаться, но от неожиданности все таки невольно вздрогнул и склонил голову, чтобы перетерпеть это отвращение. Наконец, липкий язык втянулся обратно в страшную глотку, а люди в рубахах очнулись от деревянного забытья. Это риск для нас обоих, ответил гость. Детища долго молчали, обратив к нему спученные животы, пока не сказали в один голос: "Что ты хочешь взамен Покровительство клятвы рождения?" Сердце Юлиана застучало быстрее само собой сказал он, глядя наверх, где над ним нависло божество. Но вместе с тем и получить ответы на все вопросы. Ты всеведуща. Этот почтенный титул ошибочно присваивают Воронеи матери Афее, но она знает лишь то, что запечатлено в свитках. Тебе же должно быть известно то, что запечатлено в душах и людских сердцах, то сокрытое, о чем никогда не напишут. Некогда именно твои люди по заказу Мориэль де Лилиадан участвовали в нападении на меня. Именно они охраняют покой предателя Илэрлмантона, и они же дают ему власть ведать обо всем в мире. Я хочу знать, кто пытается решать мою судьбу. Не все. Не все я знаю. А из всего, что знаю, не все могу говорить. Даже над нами давлеет судьба, даже мы боимся. Но чего тебе бояться? Того же, чего и тебе. Но разве не ты, величайшее божество, Махадан, старейшее и могущественнейшее из всех живущих ныне? Дети Раум разум содрогнулись будто от смеха, а по их телу пробежала дрожь, как от брошенного в пруд большого камня. Божество. Да, божество. Но и тем временем я всего лишь дитя божества, отверженное дитя, которому отцы позволили жить, но жить скрытно. Я счастливое дитя, потому что мало кто из нас отверженных выжил. Нас убивали отцы, но меня простили. Прощённое дитя. Я не понимаю, кто тебя простил? О ком ты говоришь? Об отцах, ответила Раум. Но чьих не понимал Юлиан наших праотцов они явились из мира Хор они породили всех нас это просто вера южан в выдуманных ими же богов вера в богов рождается от увиденного и непонятного чуда разве не замечал ты схожести в северных а также южных обрядах и именах А песни в которых поют об одних и тех же хоть и на разных языках Вся эта цепь совпадений, великих побед и таких же великих поражений, странная повторяемость вех истории, они шли с севера на юг, за нами, и люди уверовали видя их мощь. Юлиан молчал, ненадолго забыв, что над ним повисло изуверское демоническое создание, которое, по его словам, вовсе не божество, а всего лишь его порождение. Он крепко призадумался. Он не знал, что ответить. Будь моим гостем, Юлион из ниоткуда», — Закончила речь она в виде его смятения. Если решишь, что твое предложение в силе, и ты готов исполнить его, то моё дитя силой церемониальной клятвы рождения отдарит тебя тем, что получал доселе неверный Иллорл Монтон. Власть, богатство, новости из дальних краев света. Куда бы ты ни поехал, мое дитя везде будет сопровождать тебя. Но сможешь остаться здесь, если захочешь. Однако ты не получишь ответа о нынешних про Ты можешь узнать часть былого, только часть. Но хотя бы узнать перед тем, как наши отцы обратят на тебя пристальный взор, и ты трагично закончишь свой путь. В голосе девочки от лица которой говорили, снова появилась насмешка. Ты все же ведаешь, что им нужно от меня Спросил едва, сдержав порыв чувств, Юлиан. Ответы лежали так близко. Я же прощённые дитя. Противно захихикала девочка. Хорошо, я принимаю твое приглашение. Но если ты назвала меня гостем, так прикажи снять с меня кандалы и обеспечь меня достойным приемом, как полагается гостю. Юлиан громыхнул кандалами. Дети ещё снова заколыхались от смеха. Их спученные животы заходили из стороны в сторону, неся в себе перезревших трапезников любимцев о которых заботилась Раум и которые сами ее ласкали, доставляя телесные удовольствия. Юлионо от этого сделалось гадко и тошно. Он вдруг понял, что никогда и ни при каких условиях, даже при их союзе, он не привыкнет к этой мерзости. Теперь он будет и ненавидеть, и презирать Раум, как это делают все остальные. Не зная, но чувствуя, что божество это пригрязное, детище приблизились, тяжело подхватили сидящего в кандалах Юлиана и повели его по залам храма. А перед этим он услыхал, как в коридоре затихли шаги быстро убегающего человека, который все подслушивал. Дети Раум передали гостя прислужникам, которые действительно сбили с него кандалы и дали свободу. Ему отвели свою келью без окон и дверей, но самую большую из имеющихся. Там он и остался в раздумьях на топчине, заточённый под землю в свете одного лишь сильфовского светильника, который ронял тени на его словно исхудавшее лицо, выражающее глубокую задумчивость. Всё в келье настраивало на размышления и не имение других дел, искупая обстановка и частая тишина. Юлиан пролежал так всю ночь и следующий день, не шелохнувшись. Даже когда светильник потух, он продолжил уже из тьмы наблюдать за ногами проходящих мимо жителей храма. В качестве двери использовался завешивающий проем ковер. Наконец он попросил двух прислужников сопроводить его до подземного водного хранилища. Когда его вели по лабиринту песчаных коридоров, Он пытался понять, как воспринялись слухи о возможном союзе божества с прибывшим из ниоткуда незнакомцем. Он умело читал это по покорно опущенным глазам прислужников, их попытки почтительно держаться от него на расстоянии, безропотному подчинению. Удивительно, думал он. Они должны понимать, что случится со всем храмом, коль церемония рождения пройдет успешно. Они перестанут быть нужны раум И без них она сможет таиться здесь в глубинах, не подвергаясь больше риску быть преданной, а ее будут окружать лишь ее покорнейшие любимые детища. Но они смирились безропотно, будто привыкшие овцы. Неужели после побега Иулы из храма вместе с ним исчезли все интриги? Но не сменится ли смирение жрецов на страх, а вместе с ним и на решительную ненависть? Когда эта отдаленная смерть станет ближе, уже перейдя порог. Вериотель явилась к нему, когда он приказал прислужникам оставить его одного. Он тут же кинулся к ней в полутьме, нежно приобнял, как мог, погладил по плечам. Ему не хватало ее. Демоница стала для него единственной, кому он мог доверить себя всего, не боясь удара в спину. А еще он чувствовал, что близок к разгадке Однако она выскальзывала из его рук, как горная рыбина в реке. Тогда он тихо спросил димонейцу, когда она стояла и покачивалась в объятиях, уложив головку с мокрыми черными волосами на его плечо: "Вери отелюшка, знаю, говорю тебе это постоянно, но у меня действительно нет выбора. Я жажду выяснить правду, хотя бы часть. Нет у меня больше сил терпеть это, всю эту неопределенность. Жить под затянутым тучами небом в ожидании шторма, не видеть солнца над головой. Пойми же меня, если все пройдет как должно, то я решу, куда двигаться дальше и есть ли у меня этот путь вообще. Может, я постигну тайны, что гложут меня, выясню, что же за пророцы такие? Обман ли это или они есть на самом деле? Он и раньше с ней так говорил, пытался объясниться, расспрашивал ее. Но после его отказа идти на севере навсегда молчала, а тут вдруг кивнула головкой. "Как?" едва не воскликнул Юлиан, поглядев на нее сверху. «Выходит, все это время я искал ответа, он был здесь, у меня в руках?" Опять кивок. "Раум правду сказала, значит, насчет их следов в истории и того, что они появлялись в различные эпохи, что у них есть свои планы на мою судьбу?" На этот раз Демоница никак не отреагировала, лишь опустила взор. Глаза ее укрылись за пышными ресницами, и она притихла, будто ничего не ведает. "Вери отельюшка. скажи мне, пожалуйста. Душа моя". Однако она молчала, глядя вниз, грустная, отрешённая. Юлиан понимал, что ей, раз она призналась, должно быть известно много больше. Тогда почему она так упрямо продолжает хранить эту тайну? Наконец демоница вышла из сплетенных вокруг нее объятий, взмахнула рукавом серой рубахи, с которого плеснулась вода, и пропала в озерце, куда собирались подземные родники со всех пещерных окрестностей. Юлиан остался в полном одиночестве, при исполненной задумчивости. Вздохнув, он присел на скрипящую скамейку, что стояла у стены пещеры. Здесь отдыхали водоносы перед разносом ведер по кельям. В хранилище воздух был насыщенный, мерзлый, поэтому из-за намокшей после диманицы одежды по всему телу приятно разлился холод. Куда идти, Юлиану? Он сидел на лавочке и вспоминал былое, как вдруг перед ним ярко заиграл красками тот день, когда веритериль потянул его на север. Ему тогда ничего не оставалось, как отшутиться про побег в физотовские северные горы, что он пошел бы с ней туда став отшельником. Но правда, думал Юлиан, в юности он часто поддавался опьяняющим мечтам. будто сможет так же ловко нырять за своей подругой в воду, плыть за ней в бурном потоке, обнимая, целуя, пропуская мокрые пряди между пальцев. Это было тогда самой великой мечтой. Пока с годами он не сообразил, что ему не суждено следовать за ней повсюду. Что он просто человек. А теперь он коснулся горла жаждущего кроя. Потом скользнул ко рту и нащупал под пальцами острые удлиненные клыки. К ним он уже давно привык, научившись хранить на губах вечно сдержанную улыбку. Вы, несмотря на крепость его тела, он не может отправиться в звериный туда, куда ему захочется. Он вынужден жить среди человеческого общества. Поэтому выбор у него был небольшим. Однако юг подарил ему возможность жить спокойно, не создавая большой разницы между людским бытием и демоническим. Чтобы жить подобным образом и на севере, нужно обладать титулом и землями, как старейшины вроде Филиппа фон де Тастамара. А если его найдут и на севере, и на юге, то не лучше ли встретить ответы на свои вопросы там, где он проживет хотя бы сколько возможно сносно. В любом случае, если он соберется вернуться в землю Алеандро, то для начала ему нужно узнать больше сведений о Наэле. Потому что по смутным рассказам паломников он понял, что там произошло что-то неладное. Но что именно? Что вообще могло случиться страшного там, где тысячелетиями правит твердая рука графаня Лиллиаден? Почувствовав, как яростная решительность снова захлестывает его, он резко поднялся со скамьи. У него не было выбора. Он сам себе его не оставил. Есть только один путь из этих известково-песчаных глубин. Подойдя к двум ждущим снаружи пещеры прислужникам, которые грели руки в рукавах, он твердо сказал: "Передайте Михадан, что я согласен и готов". Во всех этих неторопливых приготовлениях ему отчего-то вспомнился суд в Ефасе. Его тогда также окружали холодным, будто стальным, вниманием Но сейчас он сам явился на это событие, дабы получить желаемое. Он принёс клятву верности Махадан, вступив в культ. Ему коротко обрезали его длинные черные волосы. Он тогда стоял, задумчиво глядел на падающие к его ногам пряди, которые сворачивались серпом. После этого его обмыли, только в отличие от Ефасы он чувствовал в действиях жрецов и невольное уважение и робость, потому что все они осознавали, что их ждет, когда Раум станет бессмертно. Вскоре Раум начала собираться силами, дабы явить из своего безобразно раздутого чрева дитя необычных сатропездников, которые рождались, чтобы тут же обрести дом в людях и расселиться по югу. А дитя истинное, такое же, как она сама, это должно стать ее наследием, которое придет ей на смену, пожрав ее саму и забрав память. Юлиан тогда днями сидел возле нее, пребывая в каком-то странном состоянии и опустошения, и потухшей злости одновременно. На нем была желто красная мантия с оборками, расписанной по краям златом. Ему принесли кресло и постелили мягкое шёлковое ложе. Больше стража никого не впускала в священный зал, дабы отвести любую угрозу из за жрецов, Поэтому у него было много времени поразмыслить о своем положении и о том, как далеко он зашел. А позже к ним в священный зал явился заплаканный верховный жрец Акиф, который на дрожащих руках стал подносить блюдо с яствами. На блюдах лежало расчлененное тело его старшего сына, который желал стать следующим сосудом, поэтому допустил неосторожность резко высказаться о незнакомце. Именно сын тогда и посмел подслушать беседу Раум А также именно его усилиями покорный голос жрецов снова не обрел слабое возмущение, которое обрубили на корню. Акиф собственными руками протолкнул в эту похожую на пещеру ненасытную глотку части своего разрезанного сына, приговаривая: "Простите, Махадан. О, простите. Кто же знал? Он заблуждался". Юлиан сделал вид, что не замечает несчастно фанатичного лица жреца и впирился пустым взглядом в стену. На протяжении всех этих дней он говорил с Раум, являясь теперь ее единственным посетителем, кроме кормивших ее жрецов. Она спрашивала его обо всем, но каждый ее вопрос был подл, коварен. Юлину приходилось поддерживать ложь о том, что его устами может управлять сам Дар. На самом деле он не знал, правда ли бессмертие в нем разумно, правда ли церемония пройдет как должно. А Раум действительно способна обрести желанное долголетие. Поэтому он нагло врал во всем, поддерживая легенду о всаднике и лошади, чтобы червь поверила, она получит свое только при их обоюдном добровольном союзе. Раум переживала за свое дитя, а он знал, что у нее пусть и хватит сил породить еще одно, но это будет великим риском. Наконец, в одной из ночей, когда он сидел подле нее со скрещенными ногами, Червь сообщила ему от лица девочки. Завтра, с наступлением полной луны. Он кивнул. Как долго это продлится? Не знаю, шепнула девочка. В этот раз не знаю. Обычно две луны. Если все пройдет хорошо, то потом еще месяц на поглощение, после чего ты получишь свое. Мое любимое дитя поделится с тобой некоторыми знаниями и пойдет за тобой. Юлиан расправил складки манти. Разве не страшно ли тебе о, Раум, смерть? спросил он. Почему ты так отчаянно желаешь умереть, будучи поглощенной своим собственным дитя, которое медленно пожрет тебя, доставляя ужасные муки и разрывая тебя изнутри? Потому что это продолжение моей жизни. Но это уже будешь не ты. Не я, но это будет мое дитя, которое заменит меня. Оно возьмет все, что я знаю, поглотив мою голову, брюхо, и заняв мое место, оно будет более всезнающим, нежели я. Мы все помним, все знаем. Мои предшественницы застали еще переход про отцами земель Леандра, когда взявшись за руки, они вздыбили землю из пучин вод. Мы застали правление королевства Нор, когда он был один. Мы видели правление короля Элгома прозванного огненным жертвенным. Мы видели даже фениксов, Юлианus вспомнился уголек. Почему они улетели в горы? Из-за того, что не доверяют человеку или из-за проотцов? Это мне неведомо. Мои дети редко заходят в горы, но каждая из нас интересуясь, порой отправляет за свою жизнь хотя бы единожды посланца, который глядит за тем, как они живут. Тут ее огромное тело колыхнулось, Им мне нужен человек, Им не нужен никто, кроме них самих. Они живут одной семьей тысячи лет, перерождаясь под крылом друг у друга, пережидая бури вместе. Они летят куда хотят, спят где хотят, касаются солнца, и только их крылья определяют, куда они могут донестись по воздуху и какие дали увидеть. Голос девочки, что был голосом божества, задрожал. Юлиану почудилась, что это старая толстая раум, лежащая червем в глубоких пещерах. Это, пусть и по-своему могущественное, но беззащитное создание, восторгается и завидует Фениксом. Ведь она всегда окружена людьми, она не может жить без них. Ей приносят еду, ее кормят, обмывают, за ней следят, пока она во время перерождения лишена своих детей. Уж не потому ли каждая раум видит Фениксов лишь единожды? Может, наблюдая за ними, она чувствует их превосходство над собой? И больше не желает лицезреть их из зависти. Когда прижатый к земле червь, толстый и неповоротливый, глядит снизу на парящую птицу, то каково жить этому червю, зная, что он никогда не вознесется в небо? Однако он может укрыться в своих подземельях, куда не сможет попасть ни одно другое существо. Червь может ползти по горам золота, по останкам умерших королей, держащим в руках меч Он полезет все глубже и глубже в пещеры полной отвратительной тихой тьмы. Братец в файрес чтил их. Поэтому и оставил их в живых, не посмев поднять руку на своих любимых детей. Послышался глухой шепот всех зараженных. Еванну усмехнулся. Значит, даже между этими существами существует некая борьба, как существует она между братьями за внимание отца и матери. Разве не чувствовал ли в нем когда-то малик угрозу из-за любви матушки на нет ты? То была ночь. Он из подлобья глядел на склонивших голову жрецов и детищ раум. Сердце его заколотилось, но он величаво двинулся дальше по дорогим сатриарайским коврам, одетый в церемониальный балахон, сковывающий движение из-за обилия драгоценностей. Храм обставили бронзовыми чашами, завесили гобеленами, овеяли многочисленными благовониями, которые забивали нос и дурманили, от чего Юлиан шел как пьяный. Он проходил между всеми босой, и его пропускали. Вид покоящейся у стены раун добавил к опьянению еще и чувство смутного отвращения к тому, что произойдет дальше. Он не видел это глазами Латхуса, потому что наемник был рожден много позже церемонии, но знал, как это произойдет, и его нутро внутри переворачивалось. Я иду путем Иллы. Нехотя прохожу ступень за ступенью его жизненный путь. Вестник, королева, дворец, теперь и Раум. Что ж меня ждет впереди? Он приблизился к ней, поклонился. Разглядел свои босые ноги, а также желтую известняковую крошку между пальцев. Затем поднял глаза. Раум тоже тревожилась. Он чувствовал это потому, как судороги волнами прокатывались по ее безобразному телу, а глаза всех зараженных постоянно оглядывали зал, ожидая подвоха. Отростки потянулись к подошедшему, и он отодвинул их, дабы освободить путь. Она тяжело извернулась, показав пятнистый рыхлый бок. Снова содрогнулась, как в припадке смерти. и Иулиан увидел, как ее чрево забурлило. Ему протянули церемониальный кинжал, украшенный яхонтами. Иулиан сделал надрез, запустил руки внутрь ее толстого брюха, стал искать посреди слизи, которая потекла по его рукавам, пока не нащупал дитя. Оно лихорадочно дёргалось, тут же оплело его руку десятками маленьких отростков, белых, полупрозрачных. Затем жадно подтянулась к нему. Однако оно было еще слишком слабым, чтобы поползти по его руке дальше, поэтому только обвисло, безвольно задергалось. Стоит едва сжать ладони, оно раздавится. Он очистил его от гадкой белёсой слизи, а затем и вовсе прижал к своей груди, будто младенца. Тогда дитя по хищному обвило уже его шею, от чего слизь заляпала драгоценный балахон. И Юлиан, чувствуя явное нежелание, но, превозмогая себя, поднял существо еще выше, пока оно само не поняло, куда надо двигаться. Когда это случилось, а случилось это неожиданно быстро, он пошатнулся, инстинктивно попытался схватиться за ускользающий от него хвост. Его подхватили, он захрипел, силился успокоить себя, что так надо, молил, чтобы дар также не сопротивлялся. Внутри него шевелилось создание, оплетало его изнутри, а ему было плохо. Грудь будто придавили кузней, а в горло засунули горящий факел. Он почувствовал, как отростки скользнули вверх по глотке, отчего ему стало тяжело дышать, как зашевелились у носа, протягиваясь все дальше, а потом вспышка боли и сознание его померкло. Он погрузился в темноту, где его подхватили с десяток бережливых рук. Спустя три месяца Эллорл Монтон лежал в малой гостиной, надушенный любимыми апельсиновыми духами, облаченный в тяжелую парчу. Что значит след потерялся? Злился он, За последний год вид его не поменялся, разве что лицо из-за морщин стало казаться мельче, суши. В то же время одежда на нем знатно прибавилась, и под его прекрасную мантию теперь можно было спрятать еще двоих таких же советников, которых никто и никогда бы не нашел. Подле него стоял наемник Тамар, склоненный в поклоне. "Я ищу", отвечал наемник. — Уже следовало найти его. Хоронику Хорп" Какая может идти речь об отведенных мне годах жизни, если они закончатся, стоит королю поинтересоваться, где старейшина? Негодяй, подлец! Сбежал-да так нагло! Куда он мог пойти? Я ищу, терпеливо повторил наемник. — Паршиво ищешь, вспыхнул Илла. При твоих возможностях он уже должен был лежать у меня в ногах, закованный в кандалы, раз уж не захотел по-хорошему Проверили все северные тракты вплоть до прибрежных Альмаринна и Арташкая. Проверили. На корабль он не садился. Точно? Да. Хорошо. Хотя у него и могут иметься союзники на севере, но, видимо, он к ним не пошел». А голубой путь. За эти месяцы он мог сверкая пятками добраться до Ноэля, в свои родные земли, где жил с матерью. Ты узнал подробнее, Тамар, о тех слухах, которые ходят про возвращение графского сына? Графиня действительно пропала. Разузнал, да. Графиня Мариэль делилиаданы исчезла. Но Эль захвачен соседним Детхаем, а не выдававшие себя за Юлиана Лжецы. Он туда не пошел. Мы проверили все графство. Он ее сын, черт возьми. Он может заявить свои права на графство. «Испокон веков, но Эль поклонялся старейшинам, поэтому ему могут поверить, за ним могут пойти. Но Ила задумался. Хотя там опасно, да. Он больше не будет под покровительством графини. А значит, прочувствовав его беззащитность, к нему обратят жаждущие взоры и Детхай, и Альбаус, и Гаеврар, и даже местная знать, которая доселе боялась поднять голову. Нет, нет, он не станет купать эти земли в крови, чтобы доказать свою власть. Не и он породы. Он не станет рисковать своей жизнью в этих непредсказуемых игрищах. Даже я бы туда не полез с голым задом, с каким он сейчас бродит по землям. Куда он еще мог пойти? Может, в агиаре? Вы обыскали еще раз трущобы. Тамар, Тамар! Почему ты молчишь? Между тем Тамар вдруг вздрогнул. Тело его задергалось, как у припадочного, а руки замотыляли, словно веревки, по бокам, и он вдруг рухнул к ногам советника вместе с другим наемником, принявшим имя убитого Латхуса. Надо сказать, что Иллу Лора мало что могло удивить в его столь долгой и столь же грязной жизни. Однако сейчас он застыл на своем диване в изумленном молчании, вытянув губы трубочкой вниз, и лицезрел, как его телохранители перестали дышать. Оба разом. Пока наконец догадавшись, глухо глухоне возопил: "Ах ты, сукин сын! Женское покрывало Пригрел на груди змею! научил всему. Сговорился с Раум, значит, гадёныш маленький, чтобы отобрать у меня все! И эта тварь обманула, предала. Конечно же, конечно. Он предложил ей свое тело в рождении, Чего ей ещё желать, кроме как недолголетия своему новорожденному червю? Но как он догадался до такого? Ах, гаденыш, сукин сын! Пошла, гадюка, к червю совокупиться!» Но погоди, у меня я тебе покажу. Поиграть, значит, со мной вздумал? Думаешь, что сможешь удержать Раум?» Нет. Я тебе, сукин сын, не позволю этого сделать. Рабы, рабы ко мне. В гостиной были разложены звуковые артефакты, так что понимая, что его никто не слышит, илла со злобным кряхтением поднялся с дивана. Он соцепился своими кривыми сухими пальцами в трость и хромая, а также отборно ругаясь, заковылял к выходу так быстро, как мог. Увидев стоящих рабов, советник закричал: "Ко мне!" Его стражи обступили, а старик продолжал дрожа от гнева раздавать приказы: "Оденьте меня в лучшее платье, черно алые Пошлите гонца к его величеству, предупредите, что я скоро посещу его по нетерпелищим отлагательство вопросам. Живее, шевелитесь, псы!" Спустя всего лишь полчаса невообразимое время для сборов столь важного чиновника, который носил четыре слоя платьев имел на пальце по кольцу а также предпочитал являться в облаке апельсиновых духов, на намасленными натертым благовониями. Илла уже стучал палкой по сводами дворца, направляясь к коронному дому. Он хмуро оглядел на всех кланяющихся ему придворных, не отвечая. Все окружающие сразу понимая, что советник не в настроении, предупредительно отдалялись, дабы не иметь ненужных проблем. Даже когда на его пути попался его фаворит, улыбчивый Забаная, Алый шар, в которого тут же взлетел от поклона, он лишь взломотнул головой. Да осветит солнце вам путь достопочтенный. Вы соизволите уделить мне время сегодня вечером? Помните о соглашении касаемо сапфирового? Не сейчас, Заба. Но это важный вопрос про Не сейчас. Под удивленным взором мастрицы, который гадал, что же может быть важнее сапфировых соглашений, Еллорлмантон зашагал дальше по коврам. Там он перешел в коронный дом и уже скоро был упокоен в короля, тяжело дыша после покорения нескольких лестниц подряд лестницы. Он ненавидел лестницы, и ему порой казалось, что если его не прикончит болезнь, так это точно сделают они. Марнелис встретил его сидя в кресле. Ему читал вслух книгу со сказок его юный раб. Этого раба выбрали из многих других, специально обучили грамоте, чтобы он обладатель поистине великолепного голоса развлекал чтением одного только короля его бархатный голос стелился шелком по роскошно убранным покоям и даже королева Наурика отложила свое шитьё, чтобы послушать когда гость вошел, Марнели еще наслаждался сказками, обмякнув в кресле лишь чуть погодя он будто очнулся ото сна, вспомнил, что от него чего-то хотят и сообщил "хороший у тебя голос, мальчик" Нечасто мне приходилось слышать такие голоса, как у тебя. Ты доставил мне редкое удовольствие. У тебя дар свыше, божественный дар. И Марнели насмешливо улыбнулся. Но иди, мальчик, почитаешь мне попозже. Что ты хотел, Ивла? Ваше величество. С деревянной улыбкой отозвался Илла, и вот трость продолжала постукивать, выдавая напряжение хозяина. Если вы изволите, я займу ваше время для личной беседы. Наедине. Хорошо, ответил король Наурика. Будь добра, остань нас. Рабы, тоже уйдите. Наконец они остались вдвоем. Иллард Монтон присел в кресло, но продолжил опираться на трость, налегая на нее телом. Ваше величество, сказал он сухими губами. Прошу меня извинить, что нарушаю ваш священный покой, но Он сбежал? Да. нехотя признался советник. Давно? Недавно, начал советник, но когда слепой король медленно поднял свое лицо, укрытый платком, будто желая видеть собеседника, снова признался. «Три месяца назад. И почему он сбежал? Морнели криво улыбнулся. Из-за глупости рабов, которые позволили себя одурачить. Но он напуган. Торопливо заговорил советник: Ему некуда больше идти, повсюду он будет обнаружен моими соглядатаями. И он это понимает, поэтому пошел туда, где думал обрести защиту. Одно ваше слово, и беглец прибудет от Раум закованным, куда вам надобно, чтобы вы могли воплотить свои планы. Разве не ты жрец культа Раум? Раум переродилась раньше времени. И ее слуги покинули тебя, Да, ваше величество. Иилла заговорил нарочито уверенным голосом. Юная Раум будет печься о том, кто послужил ей священным сосудом, как принято у нас в храме испокон веков. Она не допустит, чтобы пока она рядом, ему причинили вред чужие руки. Однако от матери ей передалась полная память о вашей власти, а также вашем мудром прощении. Поэтому она не станет перечить вашему слову. И устроить все так, чтобы доставить Юлиана сюда закованным, но невредимым. Кто из нас пес, Илла, чтобы бегать исполнять приказания? Я или ты? Насмешливо заметил король. Советник промолчал, затем осторожно заметил: "Я бы тотчас отправился к рауму исправлять положение, ваше величество, в которое поставил всех нас. Однако мне сейчас следует держаться от Юлиана подальше". Еба в моей памяти воспоминания о вас, а меньше всего я желаю вашего раскрытия, чтобы не нарушать вашего умиротворенного покоя. К тому же сейчас после успешного завершения осады сапфирового города требуется полный его контроль, а также сборы войска для осады уже змеиного Норалтела. Если вы скажете, что этот старейшина важнее, чем наша война, то я тотчас отправлюсь к рау. Илла понимал, что для короля сейчас война куда важнее. Для меня он не важен. Это детище моих братьев и сестер, которые заняты своими делами. Я лишь подсобляю им. Он искра в нынешнем костре истории, которая, вероятнее, потухнет, чем зажжётся отдельным костром. Поэтому ты останешься здесь. Здесь ты нужнее. Тогда что изволите делать с Юлионом? Илла, Илла заметно выдохнул. Мне послать туда своих людей, которые задержат его. С попечительством раум это будет сложнее, но это осуществимо, потому что я знаю путь к ее храму. Не стоит. Мой брат пока не может им заняться. У него временно появились срочные дела. И король печально усмехнулся. Так что пусть идет куда захочет. Хоть на север, хоть в Ноэль Он не сможет прятаться вечно, где-нибудь доявить да себя. А когда понадобится за ним придут. Он может явиться сюда. Как мне тогда поступить? К вечеру я передам микстуру, которую ты выпьешь. Микстуру? Илла вздрогнул. Но как же ваше обещание? Чтобы не позволить получить из крови воспоминания, нужно быть либо очень древним мнемоником старейшины либо иметь зараженную кровь, которая бывает у больных. Ты и так болен, похож на мешок с костями, который гремит под мантией. Микстура поможет сделать память еще фрагментарнее, чтобы воспоминания походили скорее на обрывки картин, нежели полное полотно. Но я могу не пережить, либо чтобы с крови ничего нельзя было узнать. Её носитель должен быть мертв». Насмешливо закончил король, затем подал руку. Илла натянуто улыбнулся, затем кивнул, соглашаясь и припал губами к руке слепца Морнелия, дабы выказать свою преданность. Уже покидая покои, улыбка с его лица спорхнула, и он принялся судорожно думать о своих оставшихся семи годах жизни и о том, в каком состоянии он их проведет. А жить Илла очень хотел.